Глава двадцать пятая. Бумага на столе. Яков Исидорович Брусницкий трудился, не покладая рук. Собственно говоря, старый врач терпеть не мог работать. Хотя тщательно это скрывал. Также он терпеть не мог большинство своих пациентов. Но уж в этом, будьте благонадёжны, он вообще никогда никому не признавался. Однако с тех пор, как стало известно... Об убийстве фабриканта Селиванова Брусницкому пришлось поступить в распоряжение вдовы и ее дочерей. Он метался по огромному особняку усопшего, выписывая успокоительные капли, бормоча утешающие слова, принимая хрустящие бумажки за свои услуги, и по какой-то странной прихоти судьбы на несколько часов сделался для Екатерины Селивановой и ее дочерей самым близким человеком на свете. Им казалось что только он может хоть как-то облегчить то горе, которое душило их и разрывало изнутри. У дочери случился самый настоящий нервный припадок. Младшая, еще маленькая, не осознавшая разумом всего ужаса случившегося, страдала за компанию, как могут страдать только дети. Вдова пыталась сдержаться, но то и дело срывалась на слезы и причитания. Она рассказала Брусницкому, что когда-то не хотела выходить за Селиванова и пыталась даже сбежать из-под венца. Но она рада, что у неё ничего не получилось, потому что их брак оказался очень прочным, и сама она считала его удачным. Муж делал всё для неё и девочек. Она чувствовала себя, как за каменной стеной. И вот теперь, теперь... «Яков Сидорович, но кто? Кто же?» глухо она совсем позабыв о том, что доктор терпеть не мог такой вариант отчества. Кто мог его убить? По правде говоря, Брусницкого так и подмывал ответить следователь из Петербурга. Ломова он не взлюбил сразу же, едва увидел его лицо и почувствовал, как пальцы Сергея Васильевича стиснули его руку. пожатие как у медведя. С виду простачок, но знаем мы таких простачков, которые сложными на завтрак закусывают, — подумал Брусницкий, с неудовольствием косясь на следователя по особо важным делам. Два убийства за два дня. Шутка ли? А был тихий такой уезд. Помимо всего прочего, Ломов не понравился старому доктору тем, что не проявил должной деликатности и принялся допрашивать вдову почти сразу же после того, как она узнала об убийстве мужа. Впрочем, Ничего особенного убитая горем женщина сообщить не смогла. Да, муж занимался делами, но у него не имелось таких врагов, которые пожелали бы его убить. Нет, ему никто не угрожал, и ни о чем подобном он никогда не упоминал. Нет, он никого не боялся. И уж, конечно, у него были прекрасные отношения со всеми в округе. Может быть... «Вы заметили в его поведении какие-то странности в последнее время?» Отчаявшись, спросил Ломов. Екатерина Семеновна задумалась. «Нет, то есть... Хотя, наверное, это не относится к делу. Он хотел выставить лошадь на скачке. Купил кобылу у господина Галанина. Господин Галанин ему рассказал, на какие ухищрения идут конкуренты, чтобы загубить возможного чемпиона». И Куприян очень волновался. Он даже стал вставать по ночам и проверять, как там его кобыла. «Он ведь мог выставить сторожей», — проворчал Ломов. Вдова всхлипнула. «Мой муж любил повторять. Доверяй, но проверяй». В конюшне были сторожа, но он боялся, что их могут подкупить, или они заснут, и ночью кто-то проберется, сделает что-нибудь с лошадью, и она будет хромать». Мрачно сопя, Лума смотрел на несчастный, опухший от слез лицо собеседницы и думал, что я вообще тут делаю, зачем я здесь. Чутье говорил ему, а своему чутью агент особой службы привык доверять, что убийство Колозина и уж тем более неожиданно последовавшее за ним убийство Селиванова просто так раскрыть не удастся, и он не мог отделаться от ощущения, что обманывают столько людей» и даже неплохих людей, лишь для того, чтобы еще большее, чем он обманщица, блистательно баронесса Корф смогла провернуть комбинацию, которую иначе как «жульнической» не назовешь? «Я понимаю, как вам тяжело было говорить о вашем муже сейчас», — сказал Ломов. «Но вы должны понимать, сударыня, что следствие должно от чего-то отталкиваться, и я расспрашиваю вас не потому, что не уважаю ваше горе, «А, потому что, надеюсь, с вашей помощью выйти на верный след». Собеседница горячо заверила его, что она все понимает и ничуть не обижается, и если у него будут еще вопросы, которые могут помочь следствию, она всегда, в любое время, будет счастлива на них ответить. «Могу ли я задать вам вопросы по другому делу, сударыня?» спросил Сергей Васильевич серьезно. «Обещаю, они не займут много времени». Селиванова кивнула, не сводя с него глаз. «Вы, как и ваш муж, находились позавчера на ужине у Снегирева, вскоре после которого Дмитрий Колозин был убит. У вас есть какие-нибудь соображения? Может быть, вы что-то заметили или слышали, или вам кажется, что вы знаете, кто убийца?» «У меня нет доказательств», — жалобно сказала Екатерина Семёновна, доставая платочек но мне кажется, что к смерти этого молодого человека каким-то образом причастна баронесса Корф. «Зачем баронесса Корф убивать Дмитрия Колозина?» – изумил Соломов. «Ну, к примеру, она позвала его на свидание, потом передумала, а когда он стал угрожать ей разоблачением, застрелила его», – безмятежно ответил госпожа Селиванова. «И потом вы меня простите, милостивый государь, но женщина...» всегда найдет, из-за чего прикончить мужчину. И искренне надеясь, что то, что он подумал, не отразилось на его лице, Ломов поблагодарил свою собеседницу, еще раз попросил прощения за то, что потревожил ее в такое время, и удалился. Не прошло и получасу после его отъезда, как к дому стали съезжаться визитеры. Это были знакомые Селиванова, деловые партнеры, уездное земское начальство... Соседи, кое-кто из бывших работников и вообще все, кто желал выразить свои соболезнования или поглядеть на труп и убедиться, что фабриканта действительно больше нет, а значит, имеет смысл некоторым образом порадоваться тому, что сами они еще живы. Тело купрена Степановича уложили в спальне, навертев вокруг остатков головы темное покрывало, чтобы скрыть страшную рану. Одна из горничных упала в обморок, и Брусницкому пришлось приводить ее в чувство. Потом упала в обморок старшая дочь, которая пришла посмотреть на отца. По правде говоря, старый врач старался сторониться всего, что было связано с похоронами и смертью. И вот теперь ему пришлось находиться в доме, где лежит убитый. И к тому же посетители донимали Брусницкого вопросами о том, кто убил фабриканта и кто теперь будет вместо него вести дела. Кроме того, некоторые посетители будто бы из-за избытка скорби покушались выпить лучшие ликеры хозяина, которые стояли в спальне. Одного соболезнующего доктор поймал на том, что тот пытался спрятать в карман серебряные ложки. Терпение Якова Исидоровича подошло к концу. Он вызвал слуг и попросил их как следует присматривать за всеми, кто входит в спальню, чертовые стервятники. Сам он хотел уехать к себе – но вдова попросила его задержаться, подкрепив слова деньгами. «Доктор, я не выдержу. Не уезжайте, Яков Сидорович. Я прошу вас. Я не за себя больше всего боюсь, а за девочек. Если что случится, не за земским же доктором посылать». Брусницкий покорился своей судьбе и гонорару, утешая себя тем, что его поставили выше коллеги и конкурента. «Увы, в погоне за золотым тельцом...» старый доктор пропустил самое главное, а именно одного из визитёров, который направился не в спальню, где лежало тело, а в кабинет Селиванова, причём найти его сумел не сразу, а только после того, как заглянул в несколько комнат. Оказавшись в кабинете, странный гость зажёг свечу и быстро осмотрел бумаги, лежавшие на столе, после чего заглянул в ящики. Не обнаружив того, чего искал, Гость стал лихорадочно озираться и, завидев углу запирающийся шкаф для документов, стал искать ключи, и их нигде не было видно. Кусая губы, гость смотрел на шкаф, как на смертельного врага. Потом решился, сгреб бумаги в центр стола и швырнул туда горящую свечу. Убедившись, что бумага загорелась и огонь стремительно распространяется, поджигатель быстрыми шагами вышел из кабинета и спустился по лестнице. «Пожар! Горим!» Не прошло и получаса, как заполыхал весь дом. Слуги выбежали наружу, тащав в панике первые вещи, попавшиеся на глаза. Вдова Селиванова возле дома страшно кричала, зовя детей. Наконец Брусницкий чуть ли не силком вытащил их из здания. Младшая замешкалась, ловя собачку, которая никак не давалась на руки. Усадьба горела, как факел» и пожар был виден на много верст вокруг. Он говорил, — прорыдала Екатерина Семеновна, уткнувшись лицом в плечо доктору, — говорил, что если его не станет, моя жизнь рухнет. Боже мой, боже мой, какой ужас! Погребальный костёр! Пробормотал Брусницкий, косясь на полыхающий дом. Дом был застрахован. Селиванова отлепилась от него и молча кивнула, вытирая слезы. «Надеюсь, конюшни не загорятся?» – добавил доктор. «Все-таки они расположены в стороне. Та лошадь, которую купил ваш муж, стоит больших денег. Продадите ее, если если появится такая необходимость. Вам есть где переночевать сегодня?» «Я не знаю», – пролепетала Екатерина Семеновна. «Я... я просто не знаю, что делать, как быть...» все так неожиданно на меня свалилось. Яков Исидорович вздохнул. «Я могу пригласить вас к себе», — сказал он. «Но у меня все просто, без затей, по-холостяцки. Впрочем, для того, чтобы переночевать, я думаю, мой дом подходит. А завтра утром вы решите, что вам делать». «Ах, доктор», — воскликнулась Илливанова. «Я так вам благодарна. Вы...» Вы просто самый лучший человек из всех, кого я тут знаю. Яков Сидорович, вы, пожалуйста, не думайте, что на пожаре я все потеряла. Я щедро отблагодарю вас за то, что вы сделали. Нет, сударыня, тихо и твердо промолвил Брусницкий. То, что я сделал, я сделал не ради денег, а, а потому что я честный человек. Оставьте деньги себе, они вам наверняка еще пригодятся. Может быть... «Вы захотите отблагодарить меня потом, когда у вас все будет хорошо, а я верю, что однажды так и будет». И ему стало даже немного совестно, когда его собеседница уткнулась лицом ему в плечо и снова заплакала, но на этот раз с некоторым облегчением. Ведь доктор Брусницкий, которого все считали сухарем, стяжателем и вообще малоприятным типом, оказался таким чудесным, отзывчивым, бескорыстным человеком. И мало того, он пообещал ей, что ее жизнь наладится. В самую трудную минуту ее жизни он протянул ей руку помощи, и Екатерина Семеновна решила, что никогда этого не забудет.